томат-паста 100-120 граммов, бульон коричневый 0,7 литра, уксус винный 25 граммов, сахар 35, чеснок 15-20, лавровый лист, перец с черным горошком, соль по вкусу. Соус охотничий. Мелко порубить репчатый лук, спассеровать с маслом, добавить отваренные измельчанные шампиньоны и продолжать сахар. пассеровать в течение 5-7 минут. Затем влить белое сухое вино, уварить его на 1/3 первоначального объёма, для удаления из вина спирта, добавить красный соус, пассерованный томат-пюре и варить 10-15 минут. После окончания варки в соус положить измельчённую зелень петрушки или укропа и листики эстрагона. Томат-пасту можно добавлять в соус не пассерованным. Соус подаётся к натуральным котлетам, жареной дичи, а также к котлетам и биточком из дичи. Соус красный основной 750 г, масло сливочное 70, лук репчатый 200, зелень петрушки или укропа 10, эстрагон 10, томат-паста 100, вино виноградное 0,1 л, шампиньоны 100 г, соль 5 г, сахар 5 г. Белые соусы. Так давление бульона. Кости помыть, мелко порубить, залить холодной водой и нагреть под крышкой до кипения. Затем удалить пену и продолжать варить при слабом кипении, но уже без крышки, периодически снимая всплывающий жир. За 1-2 часа до окончания варки в бульон добавить слой сырой лук и нарезанные коренья. Готовый бульон процедить. Говяжьи кости варят 6-8 часов, телячьи, а также кости кроликов, кур, индейок, 2-3 часа. Кости говяжьи, телячьи, домашние птицы, дичи, 500 граммов. Вода 1,5 литра, лук, репчатый, морковь, петрушка по 25 граммов, соль 10 граммов. Основной белый соус. В сотейник с толстым дном положить топленое масло или маргарин. Если кладут маргарин, то его нагревают до полного испарения влаги. Иначе содержащийся в муке крахмал в процессе пассерования частично клейстеризуется, образуя плохо разваривающиеся крупинки. И соус получится неоднородным, тягучим. Сыпать просеянную муку и помешивая пассеровать ее на слабом огне до кремового цвета. Затем немного охладить и непрерывно помешивая виселкой или венчиком, развести до однородного состояния крепким горячим бульоном. Положить мелко нарезанные морковь, петрушку и сельдерей, пассированный лук, перец и варить при едва заметном кипении 30-40 минут, снимая образующуюся пену. За 5 минут до окончания варки добавить лавровый лист, соль и лимонную кислоту. Соус процедить протирая в него разваренные свёкки и заправив кусочками масла или маргарина. Основной белый соус хорошо сочетается с желтками и мускатным орехом, эстрагоном, овощами, грибами, с огуречным рассолом и виноградным вином, с нашинкованными яйцами, томатами, солёными огурцами, грибами, оливками, каперсами. Из основного белого соуса и этих компонентов Можно приготовить производные соусы, обладающие не только разными вкусами, но и разным видом. Бульон 0,5 л, мука пшеничная 50 г, масло сливочное или маргарин 50, сельдерей 10 г, лук репчатый, морковь, петрушка по 25 г, кислота лимонная, перец чёрный горошком, лавровый лист, соль по вкусу. Соус паровой. В основной белый соус добавить лимонную кислоту или сок лимона и вино. Довести до кипения, но не кипятить. И заправить кусочками масла. Вино и лимонный сок придают соусу кисловатый вкус. В парене варки можно влить отвар шампиньонов или белых грибов. Подаётся к варёным и жареным мясным блюдам: коรม цеплятам, телятине, котлетам. из телятины, кур, гичи и тому подобное. Соус белый основной 900 граммов, кислота лимонная 0,5 грамма, вино сухое белое 0,1 литра,